Дэвисон раздумывал минуту, а затем начал свой рассказ. Рассказ директора Дэвисона. Я состояние рассказать и очень много, и очень мало, как мне представляется. Мне неизвестно ничего, что могло бы навести хотя бы на след убийцы, но я знаю очень много о самом Винси и его отношении к людям. Может, для начала вы попробуете набросать нам его психологический портрет? Хорошо? Тихо заметил Паркер. Мне всё это хотелось бы как-то собрать воедино, он с извиняющейся улыбкой добавил. Первым делом мне надо знать, что он был за человек, затем, что нам известно о его личной жизни, и наконец, как складывались его отношения с коллегами и дирекцией здесь, в театре. Договорились? Хорошо. Только начнём с первого пункта. Что за человек был Стивен Винси? Директор задумчиво помолчал. Очень трудно ответить на этот вопрос. Я не знаю, можно ли вообще применительно к Винти говорить о определённом психологическом типе, то есть о том, обладал ли он сложившимся твёрдым характером, хотя вроде бы и должен уже был им обладать, ведь ему вот-вот стукнуло бы 50. Очень самонадеянный, даже надменный, но такое вообще свойственно многим актёрам. Это скорее их профессиональная, а не его личная черта. Она вырабатывается как реакция самозащиты. Человек, который постоянно устраивает очную ставку с сотнями зрителей, чья благосклонность он всю жизнь всякий раз стремится завоевать заново, должен верить, что стоит большего, чем другие, что он незаменим, что он неповторим. Только наиболее интеллигентные актёры знают о собственных недостатках, хотя и они признаются в них неохотно. На высшей интеллигентин, в прохожем смысле этого слова, не было Корчевский хитрый, он умел разговаривать с людьми, очаровывать, когда хотел кого-нибудь привлечь к себе. Но мне кажется, вряд ли можно было бы его назвать глубокой натурой. Откровенно говоря, я считал его человеком весьма ограниченным. У него не было так же того, что мы называем этикой поведения. То, что могло принести ему выгоду, было для него важнее всего, и он всякой минуты был готов на любое свинство, чтобы только поправить свои дела. Знаю, что лет 15 назад он был замешан в каком-то карточном скандале. Правда, его замяли. Жулию за покером, его схватили за руку. И ещё знаю, что его содержала жена одного очень богатого человека, с которой он жил исключительно из-за денег. Она давала ему большие суммы, но он промотал их, как промотал полученный от неё Rolls-Royce и дом в пригороде. Но это тоже старая история, примерно десятилетней давности. Самое паршивое во всём этом то, что Винси не таясь, направо и налево рассказывал всем, кто хотел и кто не хотел, едва слушать об этой женщине во всех подробностях. Ему, по-видимому, казалось, что она подобным образом создаёт должное его красоте и актёрскому искусству. Он, кстати, был очень способный, тут спору нет, но не гениальный артист. По-настоящему великим он так и не стал. По-моему, Ему мешали как раз его честолюбие и неумение подчиняться хорошим, думающим режиссёрам. Он был актёр старой школы, куда более старый, чем того позволяло дата его рождения. Этой звездой прошлого века те ни во что не ставили автора пьесы и её текст, партнёров и целостность представления, а также его главную мысль им занимала лишь собственная персона на сцене. Винсc крайне болезненно воспринимал малейшую попытку хоть чуточки затмить Его в какой-нибудь мезасцене, в которой выдвижение Ивана I в план, было бы бессмыслицей. Он не любил подчиняться режиссёрской концепции, что во второй половине 20 века вряд ли позволит ему когда-нибудь сыграть великие роли, ибо никому не хочется, чтобы актёр не вписывался в общий замысел, мешал нормально вести репетиции. Может, потому он и не попал ни в один крупный театр и никогда не войдёт в историю английской сцены, хотя как знать? У него были к этому определённые основания, поскольку талантом он обладал незаурядным. В стуле он великолепен. Хотя если бы вы спросили мистера Дарси, он просказал бы вам, как с ним мучился. Вся концепция этой роли принадлежит не ему, а Дарси. Но вернёмся к психологическому портрету Линси. Я думаю, человек он был слабый, ограниченный и бессовестный. На воображение ему не откажешь, особенно в отношении женщин. которые очень много помогали ему в жизни, и полагаю, много принесли ему бед, и испортив его. Скандалов и скандальчиков с дамами у него было хоть отбавляй. Так, Паркер задумался. Не думаете ли вы, что у Винси были какие-нибудь связи с преступным миром? Пожалуй, нет. Не думаю. У него к этому не было никаких причин. Ну разве что, ну и это никакая не улика. Что? Заинтересовался Паркер В последнее время, примерно с неделю, Винти прибежал самого себя.